320. -е. Беспредельность во всем. Также и усовершенствование жизни во всех областях. Все можно улучшить. Застой нетерпим. Укажу, как улучшить все то, на чем захочет сосредоточиться сознание. Мысли и учитель об улучшении жизни передатчиком будешь, послужишь родимой земле и признание получишь. А я укажу, чем помочь и когда. Стань ближе, отбрось все, что мешает, даю, но прими и смотри, чтобы ни одной капли влаги творящей не пролилось мимо.